Глава 4. Критерии оценки надежности инвестиций. Как понять, заработаю или точно потеряю? Простым языком о рискованных и надежных инструментах. Вложить или не вложить. В этой главе мы рассмотрим разные инвестиционные инструменты и определим критерии их надежности. Если в результате анализа будет ясно, что инструмент сверхрискованный, я не буду отговаривать вас от вложений в него. Однако помните про одно правило. Никогда не стоит вкладывать в подобные инструменты более 10% своего капитала, чтобы не потерять все деньги. Например, если ваш капитал составляет 15 миллионов рублей, можете смело вкладывать 1,5 миллиона рублей в криптовалюту и ожидать получения сверхдохода. Правило 10% соблюдено, однако лично я от таких вложений воздерживаюсь. Вам регулярно будут попадаться инвестиционные предложения с невероятными доходностями или в очень привлекательной маркетинговой упаковке. Скорее всего, фантазия уже нарисует картины красивой жизни на заработанные проценты, а безудержный оптимизм и вера в свою исключительность подтолкнут к роковому решению. Чтобы не попадаться на такие уловки, важно не верить, а понимать, как это работает, какова вероятность заработать или потерять вложение, на чем основан риск, Как им управлять? Важно понимать общий принцип работы, чтобы осознанно подходить к выбору, рисковать или нет. Давайте рассмотрим все инвестиционные инструменты на простых примерах из жизни. Финансовые пирамиды и хайпы. Начну с истории одного из участников нашего тренинга по инвестициям, который за пару лет до обучения вложился в новый МММ. Вроде все уже обожглись на предыдущей пирамиде. Но мы с отцом почему-то решили, что в этот раз точно успеем вытащить деньги. В итоге потеряли 400 тысяч рублей. Акционерное общество МММ, крупнейшая в России финансовая пирамида. Массированная реклама началась 1 февраля 1994 года. 2 сентября 1994 года была запрещена реклама по федеральным каналам. Официально компания упразднена в 1997 году. Организатор Сергей Мавроди. По разным оценкам МММ привлекла от 2 до 15 миллионов вкладчиков. Суд признал пострадавшими 10 454 человека. Сумма ущерба, по оценке прокуратуры, составила 110 миллионов долларов. Арест Мавроди и операция налоговиков в Центральном офисе МММ 4 августа 1994 года спровоцировали массовые волнения. Помните детский конкурс «Горячий стул»? Толпа людей бегает вокруг стульев, пока играет музыка, затем ведущий ее отключает, и каждый должен сесть на свой стул. Стульев обычно на один меньше, чем людей, и оставшийся без стула участник выбывает. В финансовых пирамидах аналог Сергея Мавроди в нужный момент тоже выключает музыку. Только вот стульев хватает не на 9 из 10 человек, а на одного из 10 или даже на одного из 100 В этом конкурсе вы ни на что не влияете. Момент, когда организатор пирамиды прекратит выплаты, исчезнув с вашими деньгами, непредсказуем. Готовы ли вы рискнуть своими накоплениями на квартиру или на обучение ребенка в ВУЗе, вложив их в финансовую пирамиду? Если нет, то давайте научимся распознавать врага в любом его обличье. В 2010-х появился новый аналог финансовых пирамид Хайпы. Хайпы – это интернет-проекты, которые обещают людям доход от 1,5% в день, то есть больше 500% годовых. Хайп. От английского «хайп-шумиха» – агрессивная и навязчивая реклама, формирующая предпочтение потребителя. Также надувательство, обман, трюк для привлечения внимания. Примечание редактора. Уже в этом месте стоит задуматься, реально ли хоть в каком-то бизнесе, кроме производства денег, зарабатывать 500% для инвестора и еще, чтобы что-то для себя оставалось. Хайпы чаще всего регистрируют где-нибудь далеко, например, на Мальте или в Китае, а значит клиент не может проверить, есть у компании офис или нет, а также не может прийти в него и потребовать свои деньги назад. Из документов, подтверждающих деятельность компании, хайпы размещают на сайте свидетельство о регистрации или договор о страховании рисков клиентов. Конечно, документ на английском языке может произвести впечатление свитка с тайным знанием и вызвать благоговейный трепет. Вот только сделан он в фотошопе. Порог входа в такие проекты составляет от тысячи рублей. Деньги списываются прямо с банковской карточки. Перевозбудившийся от обещанных процентов клиент прикидывает, что сумму просят небольшую, не жалко и потеряй. Некоторые организаторы таких псевдоинвестиционных компаний могут даже выплатить деньги с обещанными процентами. Первый пару раз. Большинство горя инвесторов после этого только увеличивает взносы. Но в один прекрасный день все они обнаруживают, что в личном кабинете деньги начислены, перевод отправлен, а на карточке ничего. В отличие от финансовых пирамид, хайпы не сворачивают деятельность разом. Обманутые вкладчики не могут отсоветовать делать рискованное вложение всем остальным, потому что офиса у хайпа нет, а интернет-репутацию не так сложно подчистить. Главный признак финансовой пирамиды или хайпа – старые участники получают выплаты только за счет привлечения новых. И страшен тот факт, что организаторы финансовых пирамид становятся все наглее и заманивают людей не только высокими доходами, но и обещаниями низких кредитов на покупку жилья, например, создавая ширму «Жилищный кооператив» или же высокой скидкой на покупку дорогой бытовой техники или автомобиля. Пример анализа таких ширм ищите в конце главы. На момент написания этой книги успел развернуть и свернуть свою деятельность в Российской Федерации самый масштабный хайп начала 21 века ⁇ Кэшбери. К сожалению, организатора не привлекли к ответственности, он продолжает свою преступную деятельность как на территории России, так и в странах Юго-Восточной Азии создавая пирамиды под другими названиями. Подробный анализ этой пирамиды вы найдете в конце этой главы в разделе «Критерии надежности». Криптовалюта простым языком. Споры о криптовалюте будут продолжаться еще не один год. Изначально криптоденги использовались только для расчетов в онлайн-играх, а потом закрутилось. Криптовалюта – это особая разновидность электронного платежного средства. Строго говоря, это математический код. При обращении криптовалюты используются криптографические элементы, а именно зашифрованная электронная подпись. Единицы измерения в этой системе считаются коины, буквально монеты. Криптовалюта не имеет никакого реального выражения типа металлических монет или бумажных банкнот и существует исключительно в цифровом виде. За криптовалютой нет никаких золотовалютных запасов и государственных резервов, Ее стоимость поддерживается только за счет веры людей и зависит от спроса и предложения. Однако многие сторонники криптовалюты утверждают, что золотые запасы уже давно не стоят ни за одной государственной валюты. Все деньги мира сегодня фиатные, то есть символические, и стоимость их, точно так же, как и стоимость криптовалюты, поддерживается только за счет веры людей в государство. Давайте попробуем во всем разобраться. Сравним криптовалюту и государственные денежные знаки. Способ возникновения. Криптовалюта появляется в электронном виде. Деньги валюты стран нужно внести на счет электронный кошелек. Порядок выпуска, эмиссия денег. Криптовалюта генерируется в виде математического кода с последующей электронной подписью имитировать может любое физическое или юридическое лицо. Деньги валюты стран имитируют центробанки стран. Возможность подделки. Криптовалюта защищена от подделки, так как зашифрована криптографическим способом. Деньги валюты стран не имеют защиты от подделки. Кто или что определяет номинальную стоимость денег? У криптовалюты нет администратора, цена зависит от спроса и предложения. Высокая волатильность, динамика вверх-вниз. Для денег валюты стран Есть государство, которое гарантирует и устанавливает номинальную стоимость денег. Волатильность сдерживается государством. Законодательное регулирование. Законодательного регулирования криптовалюты в Российской Федерации пока нет. Где-то признано наравне с официальными деньгами Сингапур, Япония и другие. А в ряде стран некоторые способы выпуска считаются нарушением закона. Например, в Китае запрещено ICO. А вот законодательное регулирование валюты стран существует. Обращение криптовалюты происходит по системе блокчейн, в переводе с английского буквально «замкнутая цепь». Эта система представляет собой распределенную по миллионам персональных компьютеров во всем мире базу данных. При этом хранение и запись информации при обращении криптовалюты происходит на всех устройствах сразу, что гарантирует абсолютную прозрачность и открытость производимых транзакций. И это поистине гениальное изобретение. Давайте сравним перевод денег по блокчейну с обычным переводом. Чтобы перевести деньги юридическому лицу, я должна дать поручение банку, указать реквизиты счета, оплатить комиссию за перевод. Мой банк зафиксирует, что деньги списаны с моего счета и направит информацию о переводе в банк получателя. Там деньги примут, обработают и зачислят на счет юридического лица. Обычно на такую операцию уходит некоторое время плюс минимум 3% комиссии. Блокчейн же позволяет осуществить подобный перевод практически мгновенно и с гораздо меньшим размером комиссии. К тому же, если рухнет мой сервер, то при переводе через блокчейн информация не сотрется из цифрового мира, а при банковском переводе вполне возможно. Сейчас блокчейн применяют не только для обращения криптовалюты, Крупные корпорации активно внедряют его в работу, например, для передачи информации. Сегодня блокчейн применяется для хранения персональных данных, позволяет заключать удаленно договоры купли-продажи, осуществлять регистрацию сделок с недвижимостью и не только. Есть мнение, что в будущем система блокчейн заменит паспорта, визы, дипломы о высшем образовании и медицинские страховки. Еще одно явное отличие криптовалюты от традиционных денег – это способ ее возникновения. Выпуск криптовалюты возможен несколькими способами. ICO – это первичное размещение токенов, монет, система инвестирования. Разные блокчейн-стартапы могут выпускать свои монеты, токены, чтобы пользователи могли оплачивать с их помощью какие-либо услуги проекта. Если стартап становится популярным, его токены вырастают в цене. Те, кто вкладывает деньги в ICO, верят в рост проекта и токенов. Майнинг. В переводе с английского «добыча полезных ископаемых». По сути, майнинг – это поддержание специальной платформы для создания новых криптоденег, а также подтверждение сделок транзакций в блокчейне. Майнеры, те, кто занимается майнингом, получают комиссию за подтверждение транзакций и за добычу новых криптовалют И это их доход. Форжинг – образование новых блоков в уже имеющихся криптовалютах. Если у вас остались вопросы, пишите во Вконтакте vkcom vk.com-финкульт или канал Telegram. Обязательно прочитаю и дам ответ. Программисты и другие специалисты в этой теме найдут, в чем меня покритиковать. Я не ищу в этих определениях стопроцентной точности. Важна суть. Мой вывод – цена любой криптовалюты зависит от грамотного маркетинга, в основе которого лежат принципы сетевого маркетинга, то есть чем больше людей будут покупать ту или иную криптовалюту, тем дороже она будет стоить на рынке. При этом у криптовалюты нет дополнительной ценности, как в классическом MLM-бизнесе. Привлекая клиентов-партнеров, мы покупаем бытовую химию, косметику, биодобавки и другие товары от производителя. В случае же с криптовалютой все ждут только роста ее цены на рынке. Инвестирование в криптовалюту напоминает мне полет братьев Райт. В 1903 году эти американцы первыми в мире смогли построить экспериментальный самолет, которым можно было управлять в воздухе. Для своего изобретения они использовали двигатель внутреннего сгорания и определенную систему крыльев и хвоста. Самолет продержался в воздухе всего 12 секунд, и пролетел 36,5 метров. Зато сделал возможным дальнейшее развитие отрасли самолетостроения. Вы готовы сесть в такой самолет, то самый первый, Flyer 1 Зная, что до этого все подобные эксперименты были фатальными для испытателей. Если вы далеки от романтики полета и от этого изобретения, то, скорее всего, будете ждать развития отрасли и не станете рисковать своей жизнью так и в криптовалюте. Тренинг «Деньги есть всегда. Инвестиции» прошли многие поклонники инвестирования в криптовалюту. 90% из них – программисты высокого уровня, поэтому разобраться в тонкостях этой сферы им не составляет труда. То, что для нас с вами звучит как белый шум, для них четкая инструкция. Испытать эту опасную для жизни, но такую романтическую конструкцию для многих программистов – Давняя мечта. Они хотят быть первопроходцами и втайне жалеют, что не придумали биткоин первыми. Как сказала одна из моих клиенток, «Криптовалюта – это моя любовь навсегда. Я вижу и понимаю все риски, я посчитала размер своих потерь, но жить без нее уже не смогу. Можно считать, что я в нее очень сильно верю». Если вы не готовы стать проповедником криптовалюты и обращать в свою веру всех знакомых и незнакомых людей – то этот вид инвестирования не для вас. Конечно, можно надеяться, что кто-то другой будет раскачивать лодку и активно продвигать криптовалюту в массы, но это плохо работающая схема. Лично я буду ждать. Да, мое имя не внесут в историю, но я сохраню сбережения для себя и своих детей, дам им достойное образование и покажу мир, обеспечу себе безбедную старость и буду жить в каком-нибудь красивом месте и в хорошем доме. У меня есть финансовый план, и я знаю, когда и за счет чего я этого достигну. Рисковать своими мечтами совсем не хочется. Криптовалюта постепенно входит в нашу жизнь, но с некоторыми изменениями. В настоящее время уже действует цифровой рубль. Это электронный аналог наличных и безналичных денег на счете в банке. Технически он представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе. Центрального банка. Это третья разновидность рубля наравне с наличными и безналичными рублями. Существенные отличия цифрового рубля от обычных криптовалют. Первое, в единственном имитенте, это Центробанк Российской Федерации. И второе, в гарантии в виде государства, которое устанавливает номинальную стоимость денег. Цифровой рубль равен обычному рублю. Давайте сравним подробнее. Цифровой рубль – это виртуальная форма, хранится только на специальной платформе, которая под контролем Центробанка. Обычный рубль, наличный или безналичный, находится в кошельке или на счете в банке. Цифровой рубль не дает начисления процентов, нужно перевести их в безналичную форму или положить в банк. А безналичные деньги дают право получать проценты по вкладам или на банковском счете. Доступ к цифровому рублю будет предоставлен через специальные цифровые кошельки с использованием электронной подписи. Доступ к обычным деньгам предоставляется по коду, установленному владельцам. При расчетах цифровым рублем можно отследить траты, кодируя цифровые деньги на траты в строго ограниченных категориях. Откаты и взятки с таких денег будет делать сложнее. При расчетах наличными деньгами траты отследить нельзя. Эксперты полагают, что к 2028 году международные расчеты перейдут на цифровые деньги, а значит, система SWIFT уйдет в прошлое. SWIFT – общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В ряде стран, в том числе в Китае, Индии, Российской Федерации, разработаны альтернативные аналоги SWIFT – Примечание редактора и, скорее всего, коины будут привязаны к цене какого-то товара, например, нефти или золота. Скоро все страны выпустят свою криптовалюту, чтобы гарантировать ее номинальную стоимость. Но это уже будет совсем другая история. Трейдинг на фондовой бирже. Трейдинг – это торговля разными инструментами – акции, фьючерсы, опционы и другое – на бирже. Трейдеры – Пытаются поймать выгодную цену покупки и продажи актива, чтобы заработать на разнице в цене. На что похож трейдинг новичков финансовых рынков? Возможно, вы видели в интернете ролик, когда чемпионка мира приходит в секцию тайского бокса под видом дилетантки. Какое-то время она изображает слабую координацию и над ней смеются более опытные бойцы. Она выходит на спарринг, тренировочный бой один на один На ринге. И там тоже демонстрирует беззащитность. Ее противник совсем расслабляется. И вот тут-то она и наносит ему ряд победоносных ударов. Примерно так и выглядит бой новичков с профессионалами на бирже. Обычно торговля начинается на учебном или демо-счете. Противник там выглядит не особенно опасным. И у большинства получается заработать деньги с первого раза. Они воодушевляются кажущейся легкостью заработка и спешат поскорее внести деньги на счет, чтобы выйти на реальную биржу. Но вот там-то притворство наконец заканчивается. Почему же непрофессионалы до сих пор лезут в трейдинг? Их привлекают мифические истории о чьих-то больших заработках, мол, Вася Пупкин, автомеханик из Воронежа, в обеденный перерыв заработал на паре сделок месячную зарплату. Почему так происходит? Если подкрасться сзади к чемпиону мира, который отдыхает после спарринга в углу ринга, дать ему подзатыльник и быстро убежать, то можно остаться непобитым. Но представьте, что этот подзатыльник надо отвешивать каждый день. Вряд ли получится без последствий, согласны? Услышав очередную историю о том, как непрофессионал заработал на бирже, спросите, какой процент его сделок выигрышный и сколько он зарабатывает в месяц. Сколько комиссий и процентов заплатил на этих сделках? В ответ услышите невнятный бубнеж или откровенное вранье, потому что угадать движение рынка на долгосрочной основе нельзя. Еще более рискованное дело – торговля с плечом, то есть с использованием кредитных денег. Например, на один ваш рубль брокер добавляет три своих. Заработав 10% за счет плеча, вы увеличите прибыль до 30% но и убытки вырастут также в три раза. Вернемся к аналогии с боем против чемпиона мира по тайскому боксу. Если обычный трейдинг можно было сравнить с малозначимым тренировочным боем, то торговля с плечом – это бой с чемпионом во время подготовки к соревнованиям. Ставки, концентрация и упорство спортсмена в разы выше, а ваша участь в таком бою печальнее. Никогда не торгуйте на кредитные деньги. Торговля фьючерсами и опционами. Фьючерсы и опционы – это контракт на покупку или продажу актива, акцию, облигацию, баррель нефти и тому подобное по фиксированной цене. Если объяснять совсем на пальцах, то представьте, что покупаете квартиру в ипотеку. Заплатив 1 рубль в качестве первого взноса, вы забронировали себе покупку на 10 или 20 рублей. Это гораздо больше, чем плечо 1 к 3, а значит и риски выше. Если получится удачно продать квартиру, вы в хорошем плюсе. Даже небольшая прибыль в 5% вырастет за счет плеча до 50 или 100%. А если не получится, то и убытки огромные, вплоть до полной потери вложенных денег. Весь подвох в том, что работая с фьючерсами и опционами, вы не можете отказаться от предоставления плеча. Продолжим нашу боксерскую аналогию. Раз плечо больше, значит ставки выше – и вы уже бьетесь чемпионом не на тренировке, а на реальных соревнованиях. Представьте, насколько сильнее он мобилизован, сколько сил он будет вкладывать в удары, время, за которое он с вами расправится, будет еще меньше. Торговля валютой на Форексе. Форекс – это рынок межбанковского обмена валютой по свободным ценам. Колебания курса валют обычно меньше, чем колебания курса акций. Чтобы зарабатывать здесь – Трейдеры используют плечо 1 к 100, 1 к 2 Только вдумайтесь в эти цифры. Колебания рынка даже на полпроцента вниз могут лишить вас всех вложенных денег или даже оставить должником. Форекс – это уже полноценный бой за титул чемпиона мира по тайскому боксу. До этого все тренировки были ерундой. Пояс чемпиона заставит противника выжать из себя максимум, драться на пределе своих возможностей, Вы не продержитесь и 10 секунд. Еще один подвох торговли на Форексе – частые обаны клиентов брокерами, предоставляющими эту услугу. В отличие от фондового рынка, рынок Форекс слабо регулируется. Если вы купили акцию на фондовом рынке, то вы действительно купили акцию. А при работе с Форекс-брокером вашу сделку могут даже не вынести на реальный рынок. Зафиксировали у себя в системе и все. Играйте теперь против компании брокера, как против казино. Брокер понимает, что проиграете вы очень быстро, так зачем ему выводить ваши деньги в реальный мир? И даже выиграв, новички чаще всего не выводят деньги со счетов у Форекс-брокера, играют дальше, пока, наконец, не проигрывают. Накануне Нового года один менеджер копировального центра из Казани решил заработать на разнице курсов валют. Он работал на реальной валютной бирже, очень громкая история, про нее была статья в РБК. Меньше чем за час мужчина совершил 2650 валютных операций с использованием кредитного плеча от брокера. Через какое-то время ему позвонил представитель брокера и объяснил, где в торговом терминале можно посмотреть, сколько он теперь должен своему брокеру за использование кредитного плеча. Выяснилось, что за 4,5 часа казанский менеджер провел больше 5000 операций на 42 миллиарда рублей. И это при том, что на его счету было всего 5,5 миллионов. В ужасе он начал все продавать обратно, пытался отыграться и в Новый год вошел с долгами на 9,5 миллионов рублей. ПАМ-счета. ПАМ-счета – это когда вы передаете свои деньги в доверительное чужое управление разным трейдерам, спекулирующим на валютном и фондовом рынке. Они управляют своими и клиентскими деньгами, стремятся заработать, получив часть от вашей прибыли ответственности за убытки они не несут. Стремиться к убыткам трейдер точно не будет, там ведь и его деньги, да и доли с прибыли не хотелось бы лишаться. Но любые спекуляции – вещь сверхрискованная, и большинство трейдеров все-таки теряют деньги. Если вы думаете, что защититесь, давая деньги под управление разным трейдерам, то это совсем не так. Диверсифицировать нужно не доходность, а риски. Вы можете получить разную доходность с разных управляющих, Но риски никуда не уйдут. Помните фильм «Смертельная гонка» с Джейсоном Стетхамом в главной роли? Боевик «Антиутопия». США, Германия, Великобритания. Режиссер Андерсон, 2008 год. Примечание редактора. Представьте, что вы поставили понемногу денег на победу каждого из гонщиков. Причем неизвестно, кто победит. Ведь это не Голливуд, а жизнь. И здесь нет главных героев. Вероятность того, что на спекуляциях проиграют все выбранные вами трейдеры, очень высока. Готовы ли вы доверить свой пенсионный капитал ставкам на смертельные гонки? Я бы не стала. Бинарные опционы. Еще один привлекательный для новичков, но очень рискованный инструмент – бинарные опционы. Как правило, этот продукт предоставляют Форекс-брокеры. Риски остаются те же самые, что на валютных спекуляциях. Высокое кредитное плечо – и отсутствие регулирования. Главная фишка бинарных опционов – это упрощенный механизм торговли на рынке, где вам остается только нажать одну кнопку – вверх или вниз. Вы как бы делаете свою ставку, куда пойдет рынок. В качестве актива может выступать все, что угодно – ценные бумаги, курсы валют и так далее. Просто нажмите одну кнопку, и вы в игре. Это очень напоминает ставку в казино или в тотализаторе. Готовы ли вы поставить стоимость своей квартиры на футбольный матч или на красное-черное в казино? Ровно такой же ответ должен быть и в отношении подобных инвестиций. Торговые роботы. Торговый робот – это программа, которая анализирует поступающие с рынка данные и принимает решение, что и когда покупать или продавать. Однако с ними возникают определенные риски. Во-первых, ни один алгоритм пока не может постоянно обыгрывать рынок, Если бы такой гениальный робот был создан, вам бы его даже не показали. Во-вторых, такая программа продается сразу большому количеству клиентов. Когда множество участников торгов начинают делать одно и то же, это становится очевидно другим участникам, и алгоритм перестает выигрывать. В-третьих, реальный работающий робот – очень дорогое удовольствие. Сам робот стоит от 50 тысяч рублей и выше, за каждую сделку взимается комиссия. Чтобы начать зарабатывать, нужно проинвестировать не меньше 80 тысяч рублей, а риск потерять вложения остается. К тому же робота нужно постоянно обучать, чтобы он не терял форму, а это затраты не только денег, но и времени на поиски обновлений. В-четвертых, робот все равно проиграет в спекуляциях акулам финансовых рынков. Инвестиции в микрофинансовые организации Микрофинансовые организации МФО Это организации, которые специализируются на выдаче небольших займов под очень высокие проценты. В них обращаются, как правило, люди в очень плачевной финансовой ситуации. Статистика утверждает, что чаще всего в микрофинансовые организации обращаются женщины в возрасте от 26 лет в разводе, имеющие минимум одного ребенка. Доход ниже среднего, образование среднее специальное, работают в сфере обслуживания и торговли. Уровень невозвратов по таким кредитам от 2 до 5 раз выше, чем в банках. Это сказывается на деятельности МФО. Только на ноябрь 2023 года было исключено из Госреестра 197 таких компаний, а банков исключили всего 3 по состоянию на июль 2023 года. Портрет заемщика по данным микрофинансовой организации ООО Домашние деньги. В 2018 году ОО «Домашние деньги» исключили из реестра по причине признания ее банкротом. Статистика по микрофинансовым организациям и банкам приведена по данным сервиса brobank.ru. При этом в микрофинансовой организации нет системы страхования вкладов, как в банке. Да и у банков лицензии были отозваны из-за реорганизации, а не из-за банкротства. Суммы вкладов, как правило, начинаются от 1,5 миллионов рублей, сроки от года. Предлагают они довольно щедрые проценты до 35% годовых. Это неудивительно, раз на своих клиентах они зарабатывают до 365% годовых. Но повторюсь, что риск потерять свой вклад при банкротстве такой компании крайне высок. При банкротстве собственники МФО не станут закрывать обязательства перед вами – Они рассчитаются с банками и поставят вас в длинную судебную очередь. Если вы выиграете суд, возвращать им уже будет нечего. Помимо рисков, лично у меня вызывает дискомфорт моральная сторона таких займов. Хуже, наверное, только мародерство на войне, снятие золотых зубов и коронок с убитых. Кредитные потребительские кооперативы, КПК, специализируются на финансовой взаимопомощи членам кооператива. Основная цель их создания – это взаимное кредитование членов и сбережение денежных средств В советские годы кооперативы были очень популярны как определенный знак качества В кооперативных жилых домах была хорошая звукоизоляция, толстые стены и отличные планировки Люди вкладывались в кооперативы и получали благо от этого участия – квартиру, гараж и прочее Сегодня от славного прошлого остались только многочисленные КПК, которые постоянно банкротятся. На это есть две причины. Либо их создали откровенные мошенники, либо владельцы не смогли ими управлять. Инвесторов в КПК всегда мало, а желающих занять деньги много. Портрет заемщика, типичного члена в кооперативе, совпадает с портретом заемщика в микрофинансовой организации. Риски невозврата очень высоки. Ко мне, как юристу и финансовому консультанту, редко приходят с хорошими новостями, поэтому я наслышана о потерях в таких схемах. Например, в 2018 году, рассказывая участникам тренинга о кредитных кооперативах, я рекомендовала лишний раз оценить все риски и посмотреть юридические документы, расклад движения ваших денег и так далее. Одна из участниц Тренинга сказала, что ее мама вложила в КПК около 150 тысяч рублей и отказывается их забирать. В конце тренинга через месяц ее мама все потеряла. Выплаты в ее кредитном кооперативе были приостановлены, возбуждены уголовные дела в отношении организаторов и прочее. Сказать, что мне было жаль, это ничего не сказать. Я бы очень хотела ошибаться в таких вопросах, но практика говорит об обратном. Если вы решитесь вложить деньги в кооператив, то нужно понимать, что не вы управляете этой машиной, и вероятность потерять свои деньги очень высока. Если уже вложили, то наймите юриста или толкового бухгалтера, который оценит финансовое состояние кооператива. Как ни крути, это очень рискованный инструмент. Российские поевые инвестиционные фонды. ПИФ. ПИФ – это фонд, в котором люди, иногда компании, объединили небольшие суммы, и отдали их в управление профессионалам. Сама идея неплохая, вы занимаетесь своим делом, а вашими деньгами управляют специалисты. Но исполнение, как это часто бывает, подкачало. Во-первых, управленцам приходится много платить. В основном от 3 до 20% суммы средств ежегодно, независимо от результатов управления. Даже если пив несет убытки, управляющая компания все равно заберет себе деньги за работу. Во-вторых, попытки регулярно обыгрывать рынок чаще всего приводят лишь к убыткам. Один российский бизнес-журнал «Журнал Финанс» проводил в 2010 году эксперимент. Мартышки по имени Лукерья из московского цирка дали на выбор 30 кубиков, на которых были наклеены названия акций. Она выбрала 10 случайных. Сформированный «Мартышкой» портфель обыграл по доходности за следующие два года 75% профессиональных управляющих активами, у которых зарплаты сотни тысяч или даже миллионы рублей. Подумайте только, их обыграла «Мартышка». Дело не в том, что она умная, просто невозможно постоянно предсказывать движение фондового рынка и обыгрывать его. Получается, что, вкладываясь в ПИФ, вы платите за беспомощность управляющих активами комиссии 5,5% ежегодно и получаете соответствующий результат. Есть альтернатива ПИФ, которая лишена главных его недостатков – биржевые инвестиционные фонды – БПИФы. Они не пытаются обыграть рынок, просто следуют за ним и берут за это меньшую комиссию, но о них мы поговорим позже. ПИФ нельзя отнести к сверхрискованным инструментам, но он точно спорный инструмент, который крайне малоэффективен. Вероятность потери денег сильно превышает вероятность дохода. Лично я воздерживаюсь от вложений денег в ПИФ. Структурные продукты. На сегодня они запрещены по закону Российской Федерации для всех инвесторов, кроме квалифицированных. Вместе с тем, раз рынок предлагает такой продукт, то мы обязаны в нем разобраться. Структурный продукт – это некая упаковка, содержащая несколько продуктов. Первый, как правило, это банковский депозит, вклад, долгосрочное страхование жизни, чтобы обеспечить защиту капитала. Остальные – рискованная инвестиция, дающая возможность заработать прибыль, акции, облигации, фьючерсы и опцион. При этом по депозитам доходность сразу известна, по облигациям чаще всего известна заранее, а по фьючерсам и опционам непредсказуемо вообще. Разберем на конкретном примере, как это работает. Для удобства расчетов возьмем круглые числа. Допустим, вы приносите 100 тысяч рублей, чтобы купить структурный продукт. Из них большая часть, 91 тысяча рублей, кладется на депозит или на эту сумму покупаются облигации с 10% годовых. Ровно через год вы заработаете 9100 рублей на основную сумму что в итоге даст вам изначальные 100 тысяч рублей. Вы вроде как останетесь при своих деньгах, которые принесли в компанию. На вторую часть ваших денег, в нашем случае 9 тысяч рублей из первоначальной сотни, покупается опцион на какую-нибудь акцию или другой актив. В случае потери денег на опционе вы лишаетесь своих 9 тысяч рублей и останетесь с тем, что принесли в продукт. Идея как будто неплохая. Но давайте посмотрим глубже. Во-первых, 100 тысяч рублей через 3 года, а структурные продукты чаще всего выпускают именно на такой срок, это уже гораздо меньше, так как их обесценивает инфляция. Во-вторых, с таким же успехом можно было сделать связку депозит плюс ставка на футбольный матч, депозит плюс рулетка в казино, депозит плюс вложение в финансовую пирамиду. Во всех случаях вы можете заработать, но скорее всего потеряете. В-третьих, Когда начинаешь смотреть условия опционов, то часто находишь почти невыполнимые для прибыли условия. К примеру, одна крупная российская инвестиционная компания предлагает такой структурный продукт с опционами на 4 компании и целевой доходностью в 25% годовых. Условия заработка по ним, если цена на любую из этих акций не изменится больше, чем на 25% за один год. Открываем графики изменения цен на акции любой из этих компаний и видим, что за последний год, да и за предыдущие, цены на их акции колебались до 50%. А если взять компании надежнее, то риска меньше, опцион стоит дороже, и заявленной доходности по инструменту снова не достичь. Вот и выходит, что вероятность заработка инвестора крайне низка. Зато инвестиционная компания гарантированно зарабатывает свою комиссию на выпуске опциона. Согласитесь, несправедливо, что посредник зарабатывает при любом раскладе, а вы только если повезет. Покупка наличной валюты. Очень распространенная инвестиция в 90-е, когда рубль был крайне нестабилен. Многие возвращались к ней в декабре 2014 года, когда курс рубля упал по отношению к доллару в 2,5 раза, а также в 2020 и в 2022 годах. Конечно, никто не знает, что будет дальше. Наша страна крайне зависит от цен на нефть и геополитических решений. Никто не гарантирует, что черное золото вновь не упадет до 30 долларов за баррель. Но и того, что это непременно случится, тоже никто не гарантирует. В такой ситуации полной неопределенности желание обычного человека понятно. Ему хочется подстраховаться и иметь активы в долларах. Однако покупка и владение наличной валютой имеют неоспоримые недостатки. Во-первых, инфляция. Уровень инфляции доллара США составил за 2021 год 7%, в 2022 году 6,5%, а по состоянию на октябрь 2023 года 3,2%. Все эти данные приведены статистическим бюро Департамента труда Соединенных Штатов, который публикует индекс потребительских цен CPI измерение стоимости широкого набора потребительских продуктов, товаров и услуг, а также основной показатель инфляции. Конечно, не обесценивание в два раза, но посчитайте инфляцию за 10-15 лет, ощутимые потери. Во-вторых, самые активные покупки валюты совершаются в моменты резких скачков курса рубля. В этот момент банки, пользуясь возможностью, увеличивают разницу между ценой покупки и продажи валюты, так называемый спред. До 10%. Значит, вы теряете деньги еще в момент покупки. В-третьих, если вы планируете продолжать жить и работать в Российской Федерации, то нужно учитывать политику дедоларизации, проводимую в России. Под дедоларизацией подразумевают два понятия. С одной стороны, это снижение роли американского доллара в резервах Центрального банка страны. С другой, уход бизнеса от доллара в международных расчетах из-за рисков заморозки валютных счетов. Оба эти процесса в России проходят довольно бурно. Первый – на протяжении последних лет. Второй – существенно активизировался в 2022 году. Дедолларизация – часть общего процесса девалютизации, то есть отказ от долларов, евро и других валют. Конечно, быстро отказаться от других валют мы не сможем, но и верить в то, что вы всегда свободно сможете обменять иностранную валюту по выгодному для себя курсу на территории России, не следует. Повторюсь, что снижать валютные риски и с этой целью иметь долларовые активы – нормальное желание. Но покупка и хранение именно наличных долларов на все сбережения – далеко не самое лучшее решение. Исключение 10 – 10-15% вашей подушки безопасности.